Взяли власть, что делать? Часть пятая. Продолжаю серию программных статей. Третий по важности вопрос, который требует разрешения народной властью это вопрос свободы слова. Что тут делать? Повторить путь КПСС или установить тотальный контроль за СМИ, как это сегодня делают еврейские лобби? Для меня этот вопрос настолько понятен, что я буду краток. Свобода слова. Отказаться от свободы слова невозможно. Во-первых, во-вторых и в-третьих, это будет бесчестно. Раз уж мы взялись отвечать перед народом, то обязаны предоставить народу возможность перед вынесением вердикта выслушать и наших обвинителей. Затем, без свободной критики мы рискуем опуститься и превратиться в КПСС и правительство СССР накануне их позорного ухода на свалку истории. Мы сами себе обрежем информацию во всей её полноте. Но в отличие от сегодняшних правительств, оставив оружие в руках врагов, мы будем драться. Главная борьба, которую мы в своих СМИ будем вести беспоромисно, это борьба за умы людей, но не за оболванивание их, а за то, чтобы они стали умнее. Поэтому мы вернём государству несколько телеканалов и СМИ, посредством которых будем общаться с народом. Много СМИ нам не требуется, в данном случае лучше меньше да лучше. Остальные СМИ останутся таким же, как есть. Тут дело не только в нежелании революции в этой области, но и в том, что вначале нас будут понимать не очень много народа, остальные будут хотеть привычных новостей и развлечений. Пусть живут пустыи сплетни и развлекаются. Нужных журналистов для своих телеканалов и СМИ мы найдём. Тем не менее судить народ будет нас, а не журналистов. Поэтому дело пропаганды нельзя выпускать из своих рук и вести её, общаться через СМИ с народом придётся лично. То есть объяснять народу суть происходящего придётся и лично депутатам, и президенту. Самым простым будет, пожалуй, разоблачение глупости и лживости жёлтой и западной пропаганды, её скотства и низобности. Для этого и сегодня имеется достаточно журналистов, публицистов и писателей. Гораздо сложнее будет убеждать людей быть людьми, убеждать их в том, что человек рождается для творческого труда. что в творческих результатах содержится то счастье, которое невозможно получить ни в каких других сферах жизни. что служба общества, каким бы общество в настоящее время и не было, и достойнее и интереснее, чем тупо набивать свои карманы деньгами, что животная алчность недостойна человека и удовлетворение её ничего человеку не даёт, что обладание вещами сверхразумной необходимости и только для того, чтобы похвастаться перед другими животными, является глупостью и не приносит счастья. Тут журналистских кадров очень мало. Ещё одна тяжёлая проблема, которая будет возложена на органы пропаганды. Это проблема свободного времени. То, как эту проблему сегодня решают люди, людей недостойно. У них очень мало увлечений, в которых бы они проявляли себя как люди, творили бы, и очень много развлечений, начиная от болезненных в виде пьянства, кончая идиотскими в виде компьютерных игр. Конечно, это объясняется и общим оглуплением народа, о котором написано выше. Тем не менее, это отдельная проблема, которую надо начинать решать. И без пропаганды эту проблему не решить. Всё это будет очень непросто, но это необходимо. Следовательно, мы эти вопросы решим. Тут главное понять, что именно мы хотим достичь и как достичь. Мы и умные люди нашего народа придумаем. Честность подсчета. Честность подсчета результатов голосования и свободы слова – это незыблемые принципы.